о 104. Бледное послеполуденное солнце низко стояло над флорентийской соборной площадью, заставляя отсвечивать белый мрамор колокольни Джотто и создавая длинные тени, ложившиеся на величественный собор Санта-Мария-дель-Фьоре. Заупокойная служба по имени отцу Бузони уже началась, когда Роберт Лэнгдон вошёл в собор, отыскав себе место и сел. это правильно подумал он, что последняя дань воздается иньяцу именно здесь, в древнем храме, которому он посвятил столько лет жизни. В отличие от живописного фасада, интерьер собора суров и аскетичен. Но сегодня, как ни странно, в этих стенах царила торжественность. Со всей Италии собрались здесь правительственные чиновники, друзья, коллеги, из мира искусства почтить память жизнерадостного толстяка, которого любовно прозвали Доамина. Пресса сообщала, что Зуне умер во время поздней прогулки вокруг дома, и что такие прогулки были его любимым времяпрепровождением. Тон выступления был на удивление мажорным. Друзья и родственники вспоминали о покойном не без юмора. Один коллега заметил, что с любовью Бузони к искусству Возрождения могла сравниться по его собственному признанию только его любовь к спагетти болоньезе и крем карамели. После службы, когда все перемешались и стали с нежностью, к ятцу рассказывает друг другу об эпизодах из его жизни, Лендэн прошелся по собору, восхищаясь произведениями искусства, которые нятцу так любил. Страшный суд в Азаре на куполе. Витражи до и Гиберти, часы у Челлы, мозаичный пол, на который далеко не все обращают внимание. В какой-то момент Лэнгден остановился перед знакомым лицом, перед изображением Данте Алигьери на легендарной фреске Микеллина. Великий поэт стоит на фоне горы Чистилища и держит в руке как смиренное приношение свой шедевр Божественную комедию. Невольно Ленгден задумался, какие мысли возникли бы у Данте, узнаю на том воздействии, что его эпический труд оказал на мир столетия спустя, в эпоху которую даже он, гений, не смог бы нарисовать воображение. Он обрел вечную жизнь, подумал Ленгден, вспомнив взгляд древнегреческих философов на славу. Пока люди произносят твое имя, ты не умер. Был ранний вечер, когда Лэнгдон пересек площадь Святой Елизаветы и вернулся в элегантный отель Брунеллески. Поднявшись в номер, Он к своему облегчению увидел большую посылку. Наконец-то доставили то, что я попросил Сински выслать. Ленгдон торопливо разрезал клейкую ленту, которой была запечатана коробка, и вынул драгоценное содержимое. Удовлетворённый тем, что оно было тщательно упаковано и завернуто в воздушно-пузырчатую пленку. К удивлению Ленгдона в коробке лежало еще кое-что. Элизабет Сински, как оказалось, употребила свое влияние, чтобы вернуть ему даже то, о чем он не просил. Ленгдону прислали его одежду: рубашку с пуговицами на воротнике, брюки защитного цвета и поношенный пиджак из харисовского твида, причем каждая вещь была тщательно вычищена и выглажена. Он получил обратно, причем в начищенном виде даже свои туфли он обнаружил в коробке и свой бумажник что тоже его порадовало а последняя находка заставила ленддена ухмыльнуться да он испытал облегчение из-за того что вещь вернулась но в то же время был смущен тем что так ею дорожит мои часы с микки маусом Лендэн немедленно пристегнул коллекционные часы к запястью. Ощутив прикосновение к руке потертого ремешка, он странным образом почувствовал себя в безопасности. Надев свою собственную одежду и обувшись в свои собственные туфли, Роберт Лендэн, несмотря на все, что с ним приключилось, снова почувствовал себя самим собой. Ленгрен вышел из отеля, неся хрупкий завернутый предмет в сумке с символикой отеля Брунеллески, которую взял у швейцара. Вечер был необычайно теплый, что делало прогулку по улице Кальцайоле в сторону палаца Веккье с его одинокой башней еще больше похожей на сновидение. Подойдя к дворцу, Ленгрен обратился в службу охраны, где его имя значилось в журнале посетителей. Его направили в зал 500, в котором и сейчас было полно туристов. Лэнгдон явился точно в назначенное время и ожидал, что у входа в зал его встретит Марта Альварес. Но ее нигде не было видно. Он обратился к проходящей служительнице. "Скузи, до лопаса травара Марта Альварес. Извините, я могу найти Марту Альварес?" Служительница широко улыбнулась. "Сеньор Альварес?" Она тут нет. Она родит девочка. Каталина. Мольта белла, красавица. Лэнгдон был рад этой новости. Ах, че отозвался он. Ступендо. Как хорошо. Замечательно. Служительница поспешила дальше, а Ленгдон задался вопросом, как ему быть с содержимым сумки. Быстро приняв решение, он пересек многолюдный зал 500 с потолком, расписанным в азаре, и направился к дворцовому музею, стараясь не попадаться на глаза охранникам. Наконец он подошёл к андита, узкому проходу между залами музея. В проходе было темно. Путь в него перегораживала лента на столбиках с надписью: "Чиузы. Закрыто". Ленгрен внимательно огляделся, приподнял ленту и подлез под нее. В неосвещенном проходе он сунул руку в сумку, достал хрупкую вещь и снял с нее воздушно-пузырчатую обертку. Вновь на него смотрел гипсовый слепок с лица Данте. Его посмертную маску, которая была все в том же прозрачном пакете. По просьбе Ленгдона извлекли из ячейки автоматической камеры хранения на Венецианском вокзале. Маска была в безупречном состоянии, за одним маленьким исключением. На обратной стороне изящная спираль слов, составляющих стихотворение. Ленгдон поглядел на пустой антикварный шкафчик. Маска Данте демонстрируется лицом вперёд. Никто не заметит. Он осторожно вынул маску из пакета, потом медленным плавным движением повесил ее обратно на деревянный крючок в шкафчике. Маска обрела покой, прислонясь к знакомой красной обивке. Ленден закрыл шкафчик, и немного постоял, глядя на Ликданте, призрачно белевший в темном помещении. Наконец-то дома. Уходя, Ленгдон аккуратно убрал из прохода столбики с лентой. В одном из залов он обратился к молодой служительнице: "Синьерина, над посмертной маской Данте стоило бы зажечь свет. Очень трудно разглядывать ее в темноте". "Мне очень жаль", ответила она, "но этого экспоната сейчас нет. Посмертная маска Данта находится в другом месте". "Как в другом месте?" Лэнгдон изобразил удивление. "Я только что ее видел". Молодая женщина была ошарашена. Она кинулась к Андито, а Лендон тихо выскользнул из музея.